Дело шестое. Недобросовестный супруг. Она посмотрела на меня и сказала спокойно. Я хочу не убить мужа. Что? Признаюсь, я опешила. Хочу убить мужа. Встречается частенько. Не хочу убить, реже, но все-таки бывает. Но хочу не убить, это что-то новенькое. Я хочу... «Не убить мужа», — повторила она раздельно. «Поясните», — предложила я, бросив взгляд на стажера Зайцева, которого явно подмывало что-то ляпнуть. Он глазел на клиентку с раскрытым ртом, и, пожалуй, я могла его понять. Женщина была ослепительно красива, причем от природы. Мужчины часто ошибаются на этот счет, но я-то не мужчина». Она не прибегала даже к самым невинным ухищрениям. Свободная кофта и юбка до пола, длинные светлые волосы собраны в простую светлую косу. И могу поклясться, что она даже не накрашена. Топ-модель? Говорят, в быту они выглядят совсем просто. Впрочем, к делу это не относится. А вот стажёр, пускающий слюни на клиентку, очень даже относится и всё-таки парнишка мне попался сообразительный. Под моим взглядом он насупился, нахохлился, но промолчал. Умничка. Она провела языком по губам и плавно поднялась с места. Передумала? Я отогнала мимолетную досаду и приготовилась вернуться к недочитанной статье и услышала судорожный вздох стажёра. Он таращился на длинную юбку несостоявшейся клиентки, Точнее, на хвост, который из-под этой юбки высовывался. «Хюльдра», — констатировала я враз охрипшим голосом. Она молча кивнула. Восторга, впрочем, как и ужаса, на физиономии стажора стало больше. Видно было, как он разрывается от желания сбежать и вместе с тем потыкать в диво-дивное пальцем. Последнее я бы не рекомендовала, настоятельно. Лесные девы, хоть и считаются нечистью доброжелательной к людям, однако милыми и пушистыми их назвать сложно. На мой строгий взгляд, мальчишка шмыгнул носом и наконец отвернулся. Кхм", сказала я, потерла переносицу и повторила: Кхм, так что вы говорили об убийстве мужа? Кстати, разве хюльдры выходят замуж? Испохватилась, увидев, как исказилось ее лицо. Простите. «Ничего», — выговорила она, стеснув пальцы, — «это ваша работа, я понимаю. И вы правы, вообще-то не выходят. Но я... Я была влюблена и считала, что поступаю правильно». «Есть легенда», — быстро вставил стажёр, «что после венчания Хюльдра станет обычной девушкой, но без хвоста». Я мысленно скривилась. Кто его за язык тянул?» Клиентка сжала губы и напряженно кивнула. «Да, я надеялась. Хотела попробовать». Она умолкла. Очевидно, попытка не удалась. Наглядное доказательство елозило кисточкой по паркету. «А уж если вспомнить о «Хочу не убить мужа»…» Впрочем, это лирика. «Утешать расстроенных дев, пусть и даже Хюльдер это не по моей части». «И теперь вы хотите развода?» — уточнила я деловито. «Нет, то есть да», — она сбилась, мотнула головой. «Лучше сами посмотрите». И выложила передо мной свидетельство о браке и... «Исковое заявление о признании брака недействительным», — поразилась я, быстро проглядывая бумаги, на основании введения истца в заблуждение, мало быть ему известно о расовой принадлежности будущей супруги, Он наверняка отказался бы от намерения создать с ней семью. Разве до свадьбы он не знал? Хюльдра смотрела отстраненно, но пальцы у нее дрожали. Знал, конечно. Мы были близки и не раз. Я рассеянно кивнула, отметив мимолетно, как покраснели уши стажера, и было чего. Если верить легендам, хюльдры, а не лесные девы, строгой моралью не отличаются. Если Хюльдре приглянется мужчина, то она попросту наведается к нему ночью, причем, заметьте, не для того, чтобы выпить кровь или сожрать мозг, а исключительно ради <coughs>, удовлетворения половой страсти, как величает это уголовный кодекс. Впрочем, уголовный кодекс к этому отношения не имеет. Все происходит исключительно по согласию и к пущему взаимному удовольствию. Некоторых мужчин... Хюльдры не только одаривают лаской, а даже забирают с собой, и те живут в полном достатке. «А наша, как бишь ее, я скосила глаза в шапку Иска. «Ах да, Хильда из рода Терновника». Так вот, Хильда решила поступить наоборот и уйти с любимым к людям. «Но почему не развод?» — спросила я, поднимая взгляд. «Хотя, погодите, общее имущество?» И потому, как полыхнули огнём глаза Хюльдры, вмиг став нечеловеческими, ярко зелеными с вытянутым зрачком, поняла, что попала в точку. Нажитая супругами имущество при разводе делится пополам, а вот если брак признают недействительным, то и делить ничего не придется. «Вот же гад!» — пробормотал стажёр Зайцев, до которого тоже явно дошло. Покосился на меня и сбивчиво исправился — То есть я хотел сказать, что он и не прав, вот. Зря. В теории для адвоката нет правых и виноватых, только клиент и противоположная сторона. На практике же ничто человеческое нам не чуждо. Так что я тоже сочувствовала женщине, которую пытались облапошить. Вот только я давно отвыкла принимать слова на веру. «Речь идет о крупной сумме», — уточнила я ровно. И вновь угадала. «Я продавала молоко и сыры», — сказала она тускло. «За это хорошо платили». Мой Олег говорил, что нужны деньги. На развитие бизнеса, кредиты. Я так думала. «В реальности все оказалось иначе», — уточнила я, судорожно вспоминая, что, собственно, знаю о лесных девах. Кажется, в легендах упоминалось, что они держат волшебных коров, которые дают необыкновенно вкусное молоко, «И это ведь эксклюзив, так что деньги наверняка текли рекой. Молочно им, да». И вклад Хюльдры в семейный бюджет вряд ли был скромным. «Я точно не знаю», — призналась она, сцепив пальцы. «Олег сказал, что ничего я не получу, чтобы даже не надеялась». «Это он погорячился», — хмыкнула я, уже прикидывая план действий. «Итак, чего вы хотите?» Хюльдра облизнула губы, и отчего-то это заставило волоски у меня на затылке встать дыбом. «Я уже сказала», — огрызнулась она хрипло, — «хочу его не убить! Вот!» Она выдернула из-за ворота блузки простой кожаный шнурок, на котором пульсировало алым сердце. Не стилизованное сердечко, которое Артём как кардиохирург именует плюшевой жопой, а, так сказать, уменьшенный макет натурального органа — Это что еще за эксклюзивная бижутерия? Терзали меня нехорошие предчувствия. Любопытное украшение, оценила я сухо. Губы Хюльдры дрогнули, хвост яростно хлестнул по ножке стула. Не украшение, проронила она. Моё сердце. Оно жаждет мести. Что-то мне подсказывало, что это отнюдь не метафора. стажор вот неугомонный. Что-то пробормотал, и Хильда перевела взгляд на него. Парень вздрогнул и, кажется, подумывал отползти подальше вместе со стулом, как бы сразу. Громко кашлянула я, отвлекая внимание на себя. «Стажёр мне еще пригодится. Какой именно месте? Да, я зануда. Это профессиональное. Зеленые глаза нечисти полыхнули недобрым огнем. Наказание за предательство. «Смерть!» — проронила она за могильным тоном. «Мда, вот тебе и хочу не убить». Со стороны стажёра последовала ошеломленная тишина. Кажется, он больше совсем не мечтал о романе с красивой Хюльдрой. Бывают, конечно, любители перчинки, чтобы не просто интим, а с опасностью для жизни, но наш Зайцев к таковым явно не относился. «Заяц он и есть Заяц, как ни крути» и к волчицам неровно дышать не может. «Ко мне-то вы зачем пришли?» — осведомилась я со вздохом. «Вот сейчас она ляпнет, мол, помогите мне избежать наказания за убийство. И что тогда делать?» «С одной стороны, я винтик в системе судебных и правоохранительных органов, и предназначение адвоката, вопреки мнению большинства, вовсе не отмазывать виновного от ответственности», а лишь защищать его законные права и интересы. Повторюсь, законное. С другой, как женщина, я вполне Хюльдру понимаю. Такое предательство пострашнее банальной измены. Ладно, когда твой милый ширинку застегнутый не удержал, хотя и это очень-очень обидно, недавний личный опыт не даст соврать. Но что, если он пел тебе песни о любви, А сам в это время цинично все просчитывал, собираясь раздеть тебя до трусов. Поиметь во всех смыслах». Она посмотрела на меня, как на не очень хорошего специалиста. Кажется, уже решила, что промахнулась с выбором. Но все таки повторила. «Я хочу не убить мужа». Опять двадцать «Хорошо», — вздохнула я и потерла лоб. «Что вам для этого нужно?» Губы Хюльдры дрогнули. Отомстить, выдохнула она, так, чтобы мое сердце сочло месть достаточной. И не стала требовать смерти обидчика, наконец сообразила я. Нечисть молча кивнула, и я прикрыла глаза. Мда, ничего себе, задачка. Осложнить кому-нибудь жизнь нетрудно, причем методы самые разные, и фантазия на этот счет у некоторых работает, уторопь берет. От хулиганских, вроде светить фонариком в окна по ночам или раскладывать собачьи экскременты на коврике у двери, до более-менее законных, вроде налоговых проверок и внепланового визита пожарных. Вспомнить хотя бы призрачного господина Торальва. Вот кто умел сделать каждую минуту должника невыносимой. Впрочем, я тоже не лыком шита и с вероломным призраком расплатилась сполна. Надо как-нибудь его проведать». Узнать, как он там. Вдруг его слишком мало обижают. Только сомневаюсь, что сердце Хюльдры можно удовлетворить такой ерундой. Парой-тройкой бессонных ночей дело точно не обойдется. Я потерла лоб и спросила напрямик. «Что именно от меня требуется? Вы хотите остаться с мужем?» В глазах её полыхнуло зелёное пламя, а пальцы скрючились. «С мужем!» — прошипела Хюльдра. Стажер булькнул горлом. Почему нет? Пожала плечами я. Отличный способ испортить ему жизнь. По губам Хюльдры зазмеилась улыбка. Это точно. Но тогда я его убью. Кстати, хмыкнула я. Можно личный вопрос? Клиентка настороженно кивнула. Я покрутила в пальцах карандаш и спросила, пристально глядя на Хюльдру. Почему все-таки вы его не убили? Стажёр, честь ему и хвала, сумел промолчать. Глаза Хюльдры тускло мерцали, словно болотные огни. «Я хотела», — призналась она, наконец, — «сердце требовало». «И что вас остановило?» Интерес мой был непраздным. Одно дело, когда остановили ее соображения о морали или страх перед наказанием. И совсем другое, если чувства к мужу все еще живы. Так бывает. Не всегда можно совладать с упрямым сердцем, и тогда есть риск, что клиентка выкинет какой-нибудь фортель, а мне потом расхлебывать. «Он сказал, что я бездушная тварь», — произнесла Хюльдра глухо, «что у меня не может быть чувств, одни только инстинкты». «Мда, неплохое оправдание собственной подлости». «Я не хотела, чтобы это стало правдой», — закончила она, встряхнула волосами. «Я решила». Она запнулась, и Зайцев подсказал тихо-тихо. «Поступить как человек?» Бледные губы Хюльдры дрогнули в слабой улыбке. «Да, я слышала, что времена изменились, и люди больше не убивают друг друга. Они подают в суд». «Мда, тут еще надо крепко подумать, что хуже». Тот день не задался с самого утра. Я умудрилась проспать. В попыхах пролила кофе, разодрала колготки, а запасной пары, как на зло, не нашлось. Куда-то задевала нужный чек. Потом позвонила секретарь коллегии и елейным голосом сообщила, что на меня поступила жалоба, и мне надлежит сегодня вечером явиться на суд и расправу. Причем, кто на меня нажаловался, старая Грымза якобы не знала. Зла не хватает. «У кого бы отсудить?» Короче говоря, на заседание по делу Хильды я примчалась злая, как, хотела сказать, Хюльдра, но нечисть в сравнении со мной была образцом спокойствия. Обсудив с клиенткой кое-какие нюансы предстоящего слушания, я взглянула на часы. Задержка на 10 минут. Немыслимое дело для судьи гнома. Пожалуй, стоит к нему заглянуть, узнать о причине проволочки. Судья Фриссон что-то строчил в блокноте, хмурясь и время от времени покусывая кончик ручки. Колпачок был уже порядком изгрызен. «Добрый день, я поиску князя в Акхильде». Судья нехотя подняла взгляд. «А признание брака недействительным?» «Именно. Мы будем переносить заседание?» Он бросил хмурый взгляд на часы. «Нет. Второй адвокат по делу занята в другом процессе» но обещала скоро быть. «А...» — начала я, намереваясь спросить фамилию адвоката. «Противника надо знать». Ответить он не успел. В дверь торопливо постучали, и, не дожидаясь ответа, в кабинет влетела запыхавшаяся Альбина. «Извините», — выпалила она, пытаясь отдышаться, «я... уф, уже готова начинать». «То есть мой противник она — она?» Впрочем, это ничего не меняло, Я уже сталкивалась с Альбиной в процессах. Сложно, знаете ли, практиковать в одном районе и ни разу не пересечься. Мы ведь в консультации не единым фронтом выступаем, а каждый сам за себя. У каждого свои дела и своя отчетность, только аренда общая. Мы с Альбиной переглянулись, и она пожала плечами. Что поделаешь, работаем. В коридоре нас поджидал сюрприз. Сюрприз переминался с ноги на ногу, нервно поправлял узел галстука и косился на мою клиентку. «Зайцев!» — шикнула я, цапнув его за рукав. «Вы что здесь делаете?» «Практикуюсь!» — огрызнулся он и трогательно заолел ушами. «Ну-ну!» Альбина внимания на нас не обращала. Она в полголоса что-то втолковывала своему клиенту, который оказался потрясающе, прямо-таки бесстыдно красив и прекрасно знал об этом. То плечи расправит горделиво, то кудрями золотистыми тряхнет, то подбородок мужественный выпетит. Даже жаль, что детишек у Хюльдры с этим красавчиком не было. Генетический материал ведь загляденье. Впрочем, мою работу это бы точно не упростило. Имущество супругов, конечно, делится на двоих, на то оно и супружеское, а не семейное. Но все таки интересы детей суд обязан учесть а это часто выливается в весьма неприятные коллизии. И понятно, на что клюнула Хюльдра. Хотя нет, непонятно. Красота красотой, но жить-то не с красивым лицом, а с мерзким характером. А у него диагноз «павлин самовлюбленный неизлечимый» прямо-таки на лбу написан. Тут, как говорит Артём, только ампутировать. Стажёр покосился на истца, как показалось, ревниво. Ну да, на фоне эдакого молодого Бальдера сам Зайцев был особенно, почти карикатурно, нехорош. Уши казались еще более оттопыренными, и зубы торчали куда заметнее. Господин Князев смерил его презрительным взглядом, от которого у Зайцева лицо пошло пятнами, и что-то бросил Альбине. Она поморщилась, но промолчала. «По делу, князева Акфильде, заходим в зал». Трубным голосом позвала крошечного расточка Кикимара. Мокрый насквозь платок у нее в руке намекал, что басила она вынужденно. Заходим, скорее заходим! и руками замахала. Она загоняла нас, как мама наседка цыплят при виде страшного коршуна. Впрочем, Коршун, он же, судья Фриссон, нас все равно настиг. Ответчица, встаньте, проскрежетал он, когда секретарь огласила состав явившихся. Зайцев остался инкогнито, но судья на него внимания не обратил, из чего можно было заключить, что стажёр обо всем договорился заранее. Вот же про Проныра. Хюльдра гибко поднялась, взгляд она не прятала, как и хвост. Судья Фрисон чуть нахмурился на этот самый хвост, глядя. Надо сказать, что расписанный по ролям сценарий пьесы под названием «Гражданский процесс» судья бессовестно нарушал, Сначала следовало огласить иск, затем допросить истца и лишь потом приступать к ответчице. Но судья на то и судья, иначе говоря, председательствующий в процессе, чтобы поступать на свое усмотрение. Такого рода мелочи вышестоящую инстанцию не волнуют. «Значит, вы утверждаете», — судья пожевал губами, — «что расу свою от истца не скрывали?» «Наоборот». Слабо улыбнулась она. Ему льстило, что даже Хюльдра не устояла. Запинка не осталась незамеченной. «Хм», — сказал судья глубокомысленно. «Истец, а вы что на это ответите?» «Ложь», — проговорил Князев утомленно, «Сами подумайте, какой мне резон жениться на этом?» Потому как раздулись крылья носа Хюльдры, Я поняла, что спокойствие ее лишь кажущееся. Под ним, как под толщей льда, скрывался настоящий вулкан. «Вот как!» — протянул судья. Взгляд его стал острым. «А зачем вы вообще женились?» Истец пожал плечами. «Влюбился, наверное. Тогда она казалась мне самой лучшей женщиной на свете. Но потом...» — рисуясь, он развел руками. «Потом я понял, что был обманут. «Можете представить мой ужас, когда красавица превратилась в чудовище?» «Интересно, кто он по профессии? Уж очень гладко стелет». «Это часто бывает», — хмыкнул судья. «До свадьбы все женщины-красотки. А дальше как повезет? Сразу видно опытного женатого мужчину. Интересно, что бы на это сказала супруга достопочтенного судьи? «Именно». Обрадовался такому пониманию господин Князев и кудрями встряхнул. «Я просто не мог этого выносить!» «Мда, пафос так и плещет!» Судья почесал кончик носа, разглядывая истца с немалой задумчивостью. и все всё-таки вы это выносили!» — заметил он, качая головой. «Почти целый год, верно?» Будучи гномом, судья Фриссон не склонен был к обычному судейскому раздолу то есть расслабленности, и бумаги наверняка изучил добросовестно и заблаговременно. Ответ на этот каверзный вопрос у ясца явно был готов заранее, поскольку ответил он без запинки. «Сначала я пытался смириться, отыскать в ней ту женщину, которую...» Он подпустил слезов в голос, «которую я любил, но безуспешно». Судью явственно перекосило. «Перелил, перелил, господин князев, сиропа. Гномы этого не любят». С другой стороны, как иначе ему было увильнуть от опасной темы финансов? «Ясно», — проронил судья и пальцами по столу побарабанил. Пальцы были толстые, как сардельки, со следами грязи под ногтями. Поговаривали, что судья Фриссон был страстным садоводом и каждую свободную минутку проводил на даче, Ему даже цветы дарили исключительно в горшочках. «Вопросы к истцу будут?» Я поднялась. Истец посмотрел на меня из-под лобья, тряхнул челкой. «Правильно, дорогой мой. Я собираюсь задать много вопросов. И обещаю, что они будут очень-очень неприятными. Позвольте мне...» Я дождалась кивка судьи и поинтересовалась. «Скажите...» когда между вами и ответчицей произошел первый половой акт». Господин Князев засмущался, как школьница. Впрочем, нынешние школьницы и некоторым прожжённым взрослым дамам фору дадут. «Я, как вы можете, вот так». «Что поделать? В суде принято называть вещи своими именами. А половой акт? Он и в Муспельхейме половой акт». «Ответьте на вопрос, пожалуйста». Мягко намекнула я, что увильнуть не удастся. Он губу прикусил, кудрями втряхнул, да что он головой мотает, словно коня на водопое, и процедил. «После свадьбы». «Неужели?» «Представьте себе», — огрызнулся он. «Первая брачная ночь, она на то и первая». Альбина отвернулась, пряча улыбку. «Ну да, ну да». В наше-то время представить, чтобы кто-то дожидался официального штампа в паспорте? Еще и эдакий лощёный красавец, явно привыкший получать желаемое по щелчку пальцев. Впрочем, опровергнуть это будет не так-то просто. Чай не коронованная особа, чтобы при этом самом свита присутствовала. «Сколько вы были знакомы до регистрации брака?» «Около трех месяцев». «И за все это время», — хмыкнула я, — Вы не заметили хвосту своей <къем>, идеальной женщины? Трудновато не заметить столь примечательную часть тела. Быть может, в стародавние времена, когда женщины расхаживали в юбках до пола, такую особую примету и можно было скрыть. Но в наш-то просвещённый век, когда одежда редко прикрывает хотя бы коленки, разве что калачиком свернуть. Но тогда, как ни крути, он сзади торчать будет». Ладно, при случайной встрече можно боком встать и выступающие части поджать. Но ведь не на несколько месяцев. Или я чего-то не понимаю в анатомии Хюльдер. Я... Он руку к груди прижал, и вид принял равно оскорбленный и возвышенный. В глаза ей смотрел, а не туда. Серьезно? Молодой половозрелый мужчина, так сказать, в самом расцвете сил? Даже судья отвернулся, скрывая улыбку. И кончик носа почесал. Ясно же, что истец врет, как дышит. «Ну хорошо», — я снова хмыкнула. «Предположим, все так и было. Но все-таки, почему вы не развелись сразу? Уже в брачную ночь-то вы все рассмотрели, верно?» Надеюсь, он не станет заливать, что дело было в темноте, на ощупь и сквозь дырочку в ночной сорочке. Хюльдры, судя по легендам, отличались весьма пылким темпераментом так что в такую неуклюжую ложь никто не поверит». Господин Князев и не стал. «Я ведь говорил, насупился он и подбородок выставил. Я надеялся, надеялся, что она...» «Перестанет быть Хюльдрой», — подсказала я насмешливо. «Но она ведь не перестала, а вы продолжали жить с ней и брать у нее деньги». «Это неправда», — перебил он запаячиво. «Я не брал у нее никаких денег». «Да, мы жили вместе» я ведь не мог ее просто так бросить в конце концов она получила мою фамилию гражданство мидгарда и вообще я нес за нее ответственность нес нес да не донес в мидгарде хюльдер и впрямь не осталось все они обитали в непролазных лесах на юге хельхейма то ли климат им наш не нравился то ли общество так что господин князев в случае выигрыша дела Избавиться не только от обязательств перед опостылевшей женой, но и от нее самой. Если брак признают недействительным, то недействительное и получение хюльдра и гражданства. А кстати, значит, денег она вам не передавала, уточнила я сухо. Нет, разумеется, гордо распрямил он плечи. И взгляд такой прямой, искренний у меня своя фирма, и я неплохо зарабатывал. И не оспоришь поскольку передачу денег по закону можно подтвердить только распиской, свидетели тут не годятся. А какие расписки между мужем и женой? В семье ведь все на доверии, увы? Я склонила голову набок бок и осведомилась насмешливо: Вы в курсе, что в случае признания брака недействительным, стороны должны вернуть все в исходное состояние. Разумеется, вмешалась Альбина, пока ее клиент эту сентенцию переваривал, Но поскольку мой доверитель ничего от этого брака не получил, то и возвращать ему нечего». «Ну да, о финансах деликатно умолчим. Это, надо думать, была скромная оплата за право приобщиться к великолепному господину Князеву». Зайцев со своего места громко засопел. Пришлось бросить на него строгий взгляд, под которым стажёр шмыгнул носом, но не отвернулся. Мда, основательно его пробрало. «Почему же?» Я постаралась, чтобы улыбка у меня вышла неприятной. «А как же девственность?» Альбина вытращила глаза. «Всем она хороша, и адвокат грамотный, и клиента своего натаскала качественно. Только на неожиданные финты, увы и ах, не способна». «Чья?» — выговорила Альбина с трудом. «Но не истца же? Поверить, что такой красавчик сохранил невинность до 27 лет?» Это все одно, что в том же возрасте верить в единорогов и полёты к Луне на воздушном шаре». «Моей клиентке, разумеется», — развела руками я. «Истец ведь сам признал, что они откладывали плотские отношения до брака, а на таком в наше время настаивают только невинные девицы». Хм, сказал судья, когда Альбина не нашлась с ответом. «Адвокат Орлова. Такого рода перепалки в заседании неуместны». Простите, склонила голову я. Пожалуй, стоит немного сдать назад. Тогда прошу суд принять к производству встречный иск о расторжении брака и разделе имущества супругов, а также удовлетворить ходатайство об истребовании доказательств, в частности информации из банков о движении по счету господина Князева, а также выписки из реестров о принадлежащих ему транспортных средствах и недвижимом имуществе. У меня ничего нет! проговорил истец оскорбленно. «Неужели?» — прищурилась я. «Разве вы не утверждали, что неплохо зарабатывали?» «Зарабатывал», — кивнул он. «Только на нее и потратил. Ни в чем ей не отказывал». И пальцем в почти бывшую жену ткнул. «Неужели?» — я склонила голову на бок. «Покупали жене бриллианты, шубу, дорогой автомобиль». «Именно. И шубу, и драгоценности. Теперь я банкрот» фирма уже закрывается. И смотрит так с вызовом. Я бросила взгляд на клиентку, но она лишь молча качнула головой. Значит, ничего такого не было. Но господин Князев выглядит слишком уверенным. «Мы готовы предоставить суду чеки», вмешалась доселе молчавшая Альбина, «которые подтвердят, что мой клиент действительно покупал жене дорогие вещи». «Похоже, и впрямь покупал. Только вот женели. У меня ничего ценного нет, так что если настаиваешь дорогая, сказал господин князев с издевкой, то будем делить твое. Слушание дела переносится, заявил судья недовольно, но как же вместо одного иска придется рассматривать сразу два для ознакомления истца со встречными исковыми требованиями. спорить я не стала, знакомиться там по правде говоря не с чем. «Иск о разводе я составила типовой, не писать же в обосновании расторжения брака, докозёл да он, ваша честь. Но все таки это право истца. А заодно у нас будет время истребовать все доказательства и покумекать, где же тут подвох». «Двинуть бы ему!» — процедил сквозь зубы зайцев и кулаки сжал. Я покосилась на ретивого востажора Клиентка отошла в сторонку, чтобы кому-то позвонить. Так что мы стояли вдвоем под дубом, с которого уже вовсю летели пожухлые листья. Альбина что-то втолковывала клиенту в стороне. Он хмурился и отвечал резко, даже зло. Что-то слишком близко к сердцу Зайцев это дело принял. Впрочем, все мы когда-то были молодыми, до да горячими. Стажёр Зайцев укоризненно покачала головой я. Но что за глупости. «Двинуть, двинуть, вы же юрист!» «И что?» — набытился он. Прямо руки зачесались, щелкнуть по носу. «Юрист», — хмыкнула я, — «умеет врезать и без мордобоя, жалобу там написать. Это бывает куда больней, если умеючи». И подмигнула. Зайцев же встрепенулся. «А давайте», — проговорил он, восторженно глазами блестя, «на этого вот, ну, нажалуемся». «Давайте», — согласилась я. «Сочиняйте жалобы, я подпишу». «Я?» «Но не я же». «Ваша инициатива, — развела руками я, — вам и исполнять. Так что приступайте, стажёр». «Ну...» — протянул он, с ноги на ногу переминаясь. «А я не умею». «Я только глаза закатила. И что тут уметь, — спрашивается. Жалобы — штука такая, там можно и просто количеством взять. «Начните с налоговой». — посоветовала я многоопытно. По этой части всегда есть к чему придраться. Зайцев серьезно кивнул и, вытащив из кармана замусоленную ручку, что-то там себе пометил прямо на ладони. Шпаргалка, значит. — Что? — смутился он. — Нет у меня блокнота, а в телефоне мне неудобно. — Заведите, — посоветовала я. Лучше сразу ежедневник. Привычка все записывать въелась у меня в плоть и в кровь. «Клиентов много, вдруг чего важное позабуду. И с расписанием дежурств так проще сверяться, и назначенные суды в голове не держать». Ого, кивнул стажёр и снова что-то черкнул. «А...» — договорить он не успел. К нам подошла бледная до синевых Хюльдра. Хвост ее нервно постукивал по асфальту. «Я...» — проговорила она глухо. «Не уверена, что...» Она умолкла, губу прикусила и выдернула из-под ворота платье пресловутое сердце. «Ой», — сказала Зайцев в наступившей тишине, — «кажется, оно стало ярче». Хюльдра отрывисто кивнула, сглотнула. Сердце жаждет мести, ему мало этого, и головой мотнула в сторону что-то вещавшего мужа. «Погодите-ка, то есть это нечто вроде <кхм> барометра?» — сообразила я. «Или вроде игры в холодно-горячо?» Она заколебалась было, потом кивнула. «Мда, и заседание, выходит, эту жажду мести только подпитала. Тогда что сердцу надо? Показательную порку, чтобы обидчик рыдал и каялся? Не уверена, правда, что мне это по плечу, и что тогда?» Впрочем, с этим-то как раз все ясно. Хюльдра в запале нашлёт на недобросовестного супруга огромные молнии, и тот умрет в страшных муках а ее, разумеется, отправят в тюрьму. И вряд ли мы сумеем сослаться на непреодолимые магические обстоятельства». «Знаете», — сказала я решительно, — «это надо изучить». Зеленые глаза Хюльдры недоуменно расширились. «Изучить?» — повторила она эхом. «Разумеется», — кивнула я, — «в таком деле нельзя полагаться на удачу. Скажем, как этот ваш <кхм> индикатор...» «Воспримет жалобу в налоговую?» «А если пожарные к вашему мужу нагрянут?» «Или кто-нибудь корни его любимой розочки погрызет Поддакнул Зайцев, кося глазом на тревожно-пульсирующее сердце. Оно то светлело, то вновь темнело, как будто не могло решиться, как на это все реагировать. «Что?» Я слышал, как он своей адвокатше букет обещал. «За адвокатшу Альбина может и в глаз дать», А я подержу, чтобы не дергался, Заигрался стажёр. Противная сторона не равно враг до гробовой доски. В конце концов, это всего лишь работа. Зато Хюльдра слабо улыбнулась. «Да, Олег обожает свои розы. Спасибо вам!» И руку ему на плечо положила. Стажёр залился краской. «Идите-ка», — велела я, — «и проверяйте». «Что?» — моргнул Зайцев. Я только глаза закатила. «Реакцию стажёр, артефакта на возможные наши шаги». Хотела сказать гадости, но прикусила язык. «Анна!» — Альбина махнула мне, подзывая. «Ты в консультацию? Давай подвезу». Клиенты и мои, и ее уже разошлись. «Спасибо», — кивнула я. «Сама я научиться водить так и не сподобилась» будем честны не очень то ирвалась черный начальница признавала только черный и белый во всем включая одежду автомобиль приветливо подмигнул фарами и я забралась в пахнущий назойливым освежителем салон уф альбина почти упала на водительское сиденье прикрыла глаза рукой и пожаловалась голова трещит этот князев тот еще я согласно хмыкнула Распрашивать Альбину не стоит. Зачем создавать ей этические проблемы? Клиент есть клиент. И все таки не выдержала. А он не боится, что Хюльдра его проклянёт? К судебному процессу этот вопрос относился лишь косвенно, а меня любопытство заело. Альбина покосилась на меня. А он в магию Хюльдр не верит. Говорит, что «хвост» — это обычный рудимент — Все остальное, мол, страшилки необразованных селян». Она поморщилась, давая понять, какого сама она об этом мнения. «Знаешь», — с чувством сказала я, — «он это зря». И невольно поежилась, вспомнив пылающее сердце у Хюльдры в руках. Уж на что я неробкого десятка, во всяком случае всегда считала себя таковой, а холодом по спине пробирала. «Да я понимаю», — отмахнулась начальница, — Я тут кое-кого поспрашивала насчет Хюльдер, а толку переубедить его я не смогла. Ну да, таких убеждает только удар по голове. Даже предъявимый ему злополучный артефакт, господин Князев сочтет его дешевой подделкой, мистификацией. Только как его тогда угораздило с Хюльдрой связаться? Альбина поправила челку, сверкнув бриллиантом на пальце и, наконец, завела авто и тут сердитым шмелем зажужжал ее мобильной. Она ответила, немного послушала, потом выражение лица Альбины сделалось странным. «Анна», — сказала она наконец, и протянула мне трубку. «Кажется, это тебя». «Я осторожно, как змею, взяла трубку», — сказала. «Адвокат Орлова, слушаю вас». «Здравствуйте», — голос оказался женский, грудной и приятный. «Я... Мы можем встретиться?» «Понимаете, я любовница...» Сердце подпрыгнуло к горлу. «Чья?» — уточнила я сухо. И услышала. «Олега Князева». Я не знала, смеяться или сердиться, а потому сказала просто. «По-моему, вы ошиблись адресом. Вам нужен адвокат господина Князева, а я — представитель его супруги». «Супруги?» — я голосом выделила. «Любовницы обычно к таким вещам чувствительны». И точно, в трубке послышался тихий вздох, а после — решительное. «Мне нужны именно вы. Где мы можем встретиться?» «Зачем?» — поинтересовалась я, не столько всерьёз спрашивая, сколько выгадывая время на раздумья. «Вы же понимаете, что я не могу делиться с вами подробностями?» «И не нужно», — перебила она. «Я просто хочу...» «Нет, не по телефону». «Так где мы можем встретиться?» Неужели господин Князев и ей насолил, причем настолько, что она решилась дать показания в суде? Впрочем, обиженная женщина, способная не на такое. «Хорошо», — сдалась я, — «подъезжайте в консультацию». И продиктовала адрес.